ЭПИЛОГ Антон Олегович устало сел за стол, снял очки и потер переносицу. «Старый я уже для этой». «Работы», — подумал он. «Надо идти в отставку. Ну, какой из меня купидон? Люди его представляют как ребенка с крылышками. А я старый, усталый, лысеющий дядька. Кому, скажи, не поверят». Антон Олегович уже три сотни лет работал Купидоном на полную ставку. Это как на человеческие 30 лет. Внушительный стаж. «Пойду в преподаватели», ворчит Антон Олегович. «Буду малышей учить ему делу. Искусство любви тонкое, деликатное, требует сноровки и подготовки. Это сейчас молодые раз-два. В клубе встречу соорудил Ребенка подкинул и готово. Живите. А тут с умом надо. Надо, чтобы люди, потерянные, нашли друг друга. У Кати и Алексея очень сложная ситуация была. Никак они не могли прийти друг к другу, никак не могли услышать сердца, закованные обидами и страхами. В глухие латы. Вот и пришлось Антону Олеговичу извернуться. И встречать их и встречает до тех пор, пока не треснула короста на их сердцах. Не пробилась любовь, не дала росточки. Теперь у них все хорошо будет. Ангелочек к ним прилетел, назовут Иринкой, а затем и следующий, и будет у них дружная и большая семья. А если вдруг случится что, то Антон Олегович рядом. Присмотрит, не даст любви потухнуть. Много таких подопечных у Антона Олеговича. Смотрит он на них и радуется, и понимает, как бы он ни уставал, как бы ни ворчал, не узет он со своей работы, будет и дальше сводить сердца, зажигать звездочки любви. Ведь если любовь умирает, одна звездочка на небе потухает. А что будет, если они все погаснут? Мир во тьму погрузится. Хаос наступит. Антон Олегович достает свой блокнот. Золотую ручку в виде пера. У них в офисе у всех такие ручки. Они обязательный рабочий инструмент Купидона. Что Купидон запишет в свой блокнот такой ручкой, то и исполнится улюбленных. влюбленных. Антон Олегович листает блокнот и находит имена Кати и Алексея. Ставит напротив них красивое сердечко. Эта пара нашла друг друга и обрела любовь. Кто там у нас следующий? Ага, Алла и Иван. Потеряли друг друга из-за ревности глупой. Из-за недоразумения, да сплетен. Ну ничего, исправим. Жилкина вот мается с алкашом, жалеет его, а ведь ждет ее за углом любимый, который на руках носить будет, пылинки сдувать. Алкаш с кулаками полез, записывает Антон Олегович. Жестко, да, а что делать? Долго Антон Олегович Жилкину жалел. И так, и этак намекал, и ситуации подкидывал разные. Но не видит Жилкина, ослепленная жалостью, ничего вокруг не замечает, кроме алкаша своего. Значит, будет этот алкаш вести себя так, чтобы у жены его, страдалицы, наконец-то глаза открылись, чтобы вспомнила про гордость свою женскую» чтобы перестала позволять обижать себя, до да ноги вытирать, чтобы счастье захотело настоящего, женского. А тут как раз и любовь ее, и все будет у нее хорошо. Если сопротивляться не начнет, Антон Олегович довольно откидывается на спинку кресла, задумчиво грызет ручку и улыбается. Хорошая все-таки работа у него, у Купидона Антона Олеговича. Добрая, светлая. Не будет он пока уходить, поработает и еще. Конец.